Глава двадцать День, о котором я мечтала всю свою сознательную жизнь, наступил. И теперь я не знала, как реагировать, не знала, что говорить и как себя вести. Меня трясло в прямом смысле этого слова. Не помогали ни успокоительные зелья, ни отвратная настойка, которая Арилия мне капнула для храбрости. Руна мурчала, лежа в ногах но ее хвост мотала из стороны в сторону с такой силой, что можно было остудить горячие пирожки. Пора. Я отставила стакан в сторону, погладила рысь и встала. Верховная, устроившая эту встречу, поджала губы и кивнула. А потом плюнула на все приличия, подошла и обняла. Тебе нечего бояться, Ивелай. Совершенно нечего. Знаю. Спасибо. Ведьма отпустила меня и открыла портал. Он загорелся сизой каймой, а по ту сторону виднелся маленький аккуратный дом на отшибе большой деревни. Я коротко выдохнула и шагнула туда, где жила моя мать. Меня всё еще трясло, слова не шли в голову, но я быстрым шагом преодолела расстояние до двери и коротко постучала. Мгновение. Другое. Тишина. А потом тихие шаги. Ходи. Попросив поддержки у магии, я толкнула дверь и сделала шаг внутрь. Ожидала, наверное, увидеть разруху и грязь. Но жилье Мильвы Фран, если она и сменила фамилию, мне это не было известно, оказалось на удивление светлым и чистым. Под потолком сушились травы, на столах пузырились флаконы, а на полках блестели корешками фолианты. Что-то царапнуло глубоко в душе. Мне она оставила изодранные гримуары. Проходи. Высокая худенькая женщина с копной рыжих, как и у меня, волос, указала рукой на стол. Там уже дымились горячим напитком чашки, поднимался одуряющий аромат от свежей сдобы. Но что-то мне подсказывало, что это не ее рук с что жители деревни любят свою ведьму настолько сильно, что делают большинство дел за неё. Не знаю, с чего это взяла. Просто почувствовала. «Вижу, что тебя тут любят», — произнесла я, опускаясь на резной деревянный стул. «Пока ведьма не вредит, ее везде любят», — глухо ответила она, опускаясь напротив. Взяла в руки чашку с чаем. В дрожащие руки. Несколько мгновений я рассматривала ее, улавливала во внешности знакомые черты, видела их в зеркале. Вот только никаких эмоций не было написано на ее лице. Абсолютно никаких. И она неодержима, не связана с демонами. Иначе кольцо, данное мне наставницей, опалило бы руку. А значит, тот ловчий солгал, когда доставил меня к королю. Его жена погибла не из-за моей матери. Не она свела ее с демоном, иначе бы тоже не устояла перед соблазном. «Что ты пришла требовать?» — спросила она, подняв на меня синие глаза, которые сейчас казались практически прозрачными. «С чего ты взяла, что я пришла что-то требовать? Я уже жалела, что села, сложила руки на коленях, впилась пальцами в ткань». «Просто так ты бы ко мне не пришла», — скинув подбородок, произнесла Мильва. «Так что ты пришла требовать? Гримуары? Денег? Любви?» На последнем слове она издевательски хохотнула. Я всего на мгновение прикрыла глаза, а затем встала. «Мне ничего от тебя не нужно. Я пришла просто тебя увидеть. Всегда было интересно, кто моя мать и почему меня бросила. Но теперь я вижу, что это интересно только мне». Ты даже не задумывалась обо мне как о дочери, только как о сосуде, который в состоянии повысить твой уровень. «Понизить», — прошепела она. «Я потеряла два уровня с твоим рождением, хотя должна была повысить хотя бы на один. Вначале простые девки, потом ведьма, оказавшаяся сильнее». Мильва ударила кулаком по столу. «Магия отвернулась от меня!» Я слушала эту грязь с поджатыми губами. И вспоминала, с каким теплом отзывается о своих дочерях Верховная. Как рассказывает об их встречах. Хоть и редких, но таких теплых и душевных. Горло сдавило спазмом. Сжав кулаки, я смогла улыбнуться. Вижу, что не ошиблась. Прости, что потревожила. «И все?» — хмыкнула она мне в спину. «Это все, для чего ты пришла? Увидеть меня?» «Да», — не оборачиваясь, отозвалась я. Иногда люди приходят просто посмотреть друг на друга. Мы могли бы попробовать заново, поговорить, рассказать о жизнях, но тебе это, как я вижу, не нужно. Не нужно, подтвердила моя мать, делая еще больнее. Мне нужна была сила, а не семья. Отец тебя любил. Конечно, любил, хохотнула она. Еще бы не полюбить под приворотным зельем. Меня как будто под дых ударили. «Была рада тебя видеть. Надеюсь, что все в твоей жизни будет хорошо», — бросила я и вылетела на улицу. Открыла портал и, надеясь, что он приведет меня куда нужно, шагнула в него. Желудок привычно подпрыгнул к горлу. Мир поменялся, а рядом послышалось знакомое недовольное урчание. Я рухнула на колени, уткнулась носом в рыжую шерсть и разрыдалась. Руна ластилась, лезла обниматься, гладила по руке хвостом и тихо подвывала, разделяя мои чувства. Тихий стук каблуков выдернул меня из этого состояния всего на мгновение. Край муха я услышала, как зашуршала ткань, чужие руки приобняли меня за плечи. Иви, смотри на меня, девочка!» Верховная говорила тихо и так, будто была меня старше в несколько раз. — Внешность ведьмы бывает обманчива, — шепнула она мне как-то. — Я... я ошибалась, — всхлипнула я, утыкаясь в плечо наставницы. — Ты была права. Я ей не нужна. — Была нужна, но как накопитель. Она гладила меня по спине и волосам, но курчала руна. — Посмотри на меня, иви Посмотри. Я подняла взгляд на ведьму, утерла слезы. Неужели незнакомая женщина может причинить тебе такую боль, ведьма? Подумай об этом, вспомни свою семью и прими решение, важно ли тебе мнение человека, которого ты осознанно видела первый раз в своей жизни. Арилия смотрела на меня, поджав пухлые губы, ждала ответа. А я не знала, что сказать. Она права. Права ровно настолько, что становилось еще хуже. Вот и все. Она прочитала что-то в моем взгляде, потом обняла и погладила по голове. Ты нашла ответы на свои вопросы, ведь так? Тогда почему выглядишь такой расстроенной? Это мир ведьм, Иви. Он именно так и устроен. Но ты ведь... ты и твои дочери... Это исключение. Она пожала плечами и совершенно по-матерински поцеловала меня в лоб. «Утирай слезы. Ты уже не маленькая девочка. Ты сильная, молодая ведьма, которую ждет целая куча не выученного материала. Давай-давай! Или думаешь, что зелье омоложения само себя будет готовить?» Я улыбнулась сквозь слезы. Да, все это оказалось до жути болезненным и обидным. Я надеялась на сказку, в которой мама все объяснит, попросит прощения, и жизнь наладится. Но... нет. Жизнь, конечно, наладится, но без неё. Я переживу. Ведьма я или куда? По советам наставницы, я с головой нырнула в обучение. Все равно заняться больше нечем. Себастьян умотал куда-то на два дня, не поставив меня в известность. Я долго ругалась и возмущалась, а Арилия только похихикивала в кулак и отпускала ядовитые комментарии. Наши отношения развивались слишком стремительно. Я практически перестала ночевать в поместье леди Тхинар. Фобос бы, наверное, сказал, что у кого-то просто сорвало дамбу, которая сдерживала до этого момента наше влечение друг к другу. Но, к сожалению, светлого Ловчего я не видела уже давно. Знала, что он увез сестру в отдаленное поместье и обручил ее с местным лордом. Потом отправился на север, нужны были какие-то артефакты для работы Ордена Ловчих. Куда потом занесет его дорога, сложно сказать. Но я знала одно. Просто обязана встретиться с ним, как только Фобос вернется в столицу. Ведь если бы он тогда не поспешил за Себастьяном, не открыл глаза на происходящее, то ничего этого попросту могло и не быть. «Ты опять там мечтаешь, что ли?» — недовольно пробухтела Верховная, проплывая мимо меня с котлом в руках. «Вернется твой ловчий! Учись давай!» Я спрятала улыбку и вернулась к составлению зелья. Все же она права. Теперь он точно никуда не денется. А вот ведьмовской турнир не за горами. Правда, этого наставница еще не знает что я на него собралась, но ведь могут у меня быть маленькие такие секретики от неё, особенно если учитывать, что она тоже обязана принять в нем участие. Себастьян нагрянул неожиданно вечером. Я только закончила с нужным зельем, отдраила котел и выползла в сад, чтобы понежиться в вечерней тени, как рядом открылся портал. А из него вывалился довольный Доельльзе тип с улыбкой, и огромным букетом одуряюще пахнущих ландышей. «Что-то ты замученная!» — усмехнулся он, падая рядом и целуя в висок. «А ты знаешь толк в комплиментах!» — вяло огрызнулась, принимая букет и утыкаясь в него носом. «Виделась с матерью». «И?» — мужчина замер, ожидая продолжения. «Я пожала плечами, не зная, как описать свои чувства. Я ей не нужна. Не была и не стала. Так что все стабильно». «Больно, но стабильно». Мужчина приобнял меня за плечи, зарылся носом в волосы. «Не бери в голову». «И не привязывайся к людям и городам, маленькая ведьма», — процитировала я его слова, сказанные не так давно. «Не ко всем», — с улыбкой поправил Себастьян. «К некоторым можно». «Правда? И к каким же?» «О, ну тут надо список составлять», — протянул Ловчий. Я лично буду проводить у них собеседование. Придумываю сложное испытания. И если все будет хорошо, дам знать. Я рассмеялась, мысленно благодаря мужчину за эту атмосферу легкости, которую ему удалось создать всего несколькими фразами. «Что, даже не спросишь, где я был?» Как-то слишком довольно протянул мужчина, меняя тему. «Ну и где же ты был?» – включилась я в игру. Как-то неубедительно растянул губы в улыбке этот... этот... ловчий. Я вздохнула, закатила глаза и, отложив букет в сторону, повернулась к Себастьяну лицом. «Милый, ну где же ты пропадал день и ночь? Я так скучала! Места себе не находила, не ела, не спала!» Секунду он слушал мои наигранные стенания, а потом рассмеялся и вновь прижал к себе. Обнял. «О, я был в чудесном городе Лефорде!» — протянул он, взмахнул рукой, а я напряглась. Встречался там с самым интересным человеком, мастером и наковальни, кузнецом. Я высвободилась из-под его руки, усталость как ветром сдула. «И что же ты у него забыл?» Просил руки его дочери с самой нахальной улыбкой, на который он только был способен, произнес мужчина. «Так и знала, что тебе Нира понравилось хлопнула я ладонью по скамейке, наблюдая за тем, как вытягивается лицо Себастьяна от удивления. «Чув... «Что? С чего ты взяла?» выдохнул он. Потом взял себя в руки, посуровил и ткнул меня костяшками пальцев в лоб. «Дура! Я твоей руки у него просил! Знаешь, скольких усилий мне это стоило?» Я рассмеялась потому что прекрасно знала, насколько папа дорожит каждый из нас и как сильно не хочет отпускать. «Переговорил с твоими подругами, договорился со жрецом в храме». «Хм, точно все сделал?» — уточнила я, пытаясь сдержать усмешку. «Ну да, да...» «Гоблин!» — выругался Себастьян, вытаскивая из-за пазухи черный коробочек и опускаясь на одно колено. «И вилай, Фран!» «Ты станешь моей женой?» Я закусила губу и рассмеялась. «А какая у меня будет фамилия, если соглашусь?» Мартом недовольно процедил Ловчий. Отец не позволил отказаться. «О, еще одна ведьма в королевской семье? Да я просто не могу этим не воспользоваться!» «Только поэтому согласишься?» «А я разве согласилась?» Давясь смехом, уточнила я. «И вилай! Буквально прорычал мое имя мужчина. «Зачем тебе это?» — вдруг посерьезнела я. «Не то чтобы я не хотела замуж, завести семью и все такое, просто... просто я не представляю тебя в роли примерного семьянина. Ты ведь все равно будешь в разъездах по заданиям ордена, будешь рисковать и отлавливать преступников. Так зачем?» «Потому что дома меня будет ждать...» Одна непоседливая ведьма, за которой нужен глаз да глаз. «Ты не романтик», — хохотнула я, бросая взгляд на изящное золотое колечко с темно-синим камнем. «Как будто для тебя это новость», — выркнул Себастьян. «Так что скажешь, Иви?» хм, «Да разве можно отказаться от возможности испортить жизнь ловчему Себастьян не обманул, когда сказал, что уже все решил, всех оповестил и вообще все готово для того, чтобы я стала его женой. Первые дни я просто не верила происходящему. Не могла осознать, почему все вокруг так засуетились, начали усиленно готовиться. Леди Хинар на радостях согласилась поселить гостей из Лефорда у себя. Долго обнимала меня, когда я поделилась новостью, и визжала так, будто это ее замуж берут. Но самое страшное наступило потом. «Надо выбрать тебе самое чудесное платье, Вилай», — улыбнулась Верховная. «Или даже закажем тебе в доме свадебных нарядов леди Хальвин. Что скажешь?» В ответ я только отчаянно застонала, понимая, что мучения только-только начинаются. Себастьян, как настоящий мужик, просто свалил. Уехал по заданию на несколько дней. На прощание меня лишь поцеловал и пожелал быть сильной. Ух, пусть только вернется. В общем, все началось утром одного солнечного дня, когда настроенные заранее порталы привели в дом верховной ведьмы, папу и моих сестер. Визг стоял такой, что хотелось закрыться в комнате и отсидеться. Но я, к сожалению, была в самом эпицентре этого сумасшествия. Хотя нет. С сумасшествием это все стало через час, когда прибыли еще и подруги. Они повисли на мне с двух сторон, голося какие-то странные вещи, в которые я даже вникать не хотела. К вечеру я сбежала в поместье Себастьяна, поблагодарила дворецкого, впустившего меня, и с облегчением упала на кровать. Голова болела. Я устала от общения настолько сильно, будто бы пешком от Лефорда до столицы шла. Тихое урчание оторвало от мысленного поглаживания себя любимой по голове. Свесившись с кровати, я отодвинула в сторону покрывала. «Руна!» Рысь дрыхла на полу, забившись в дальний угол. Услышав мой голос, дернула ухом и открыла большие, светящиеся во тьме, синие глаза. Фыркнула и спрятала морду под лапой. Все мы устали в этот первый день, который не привнес пока что... Ничего конкретного. Вот завтра будет самая настоящая трагедия, если не успеем снять мерки, выбрать наряд мне, Себасу, а если еще и украшения зала не подберем, тогда будет самая настоящая катастрофа. Представив масштабы всего предстоящего, я тихо застонала, нырнула носом в подушку и отключилась. Не зря говорят, что утро будет поумнее вечера. С первыми лучами солнца пришло самое лучшее решение — выход из всей этой ситуации. Наскоро умывшись и посетовав, что так и не перевезла хотя бы часть вещей в поместье своего будущего мужа, я направилась прямиком в его лабораторию. Тут, кажется, у каждого уважающего себя мага должна быть лаборатория, что-то вроде негласного правила. Отыскала нужный артефакт и активировала. Он почти моментально определил, в какой части королевства находится Себастьян. Недолго думая, открыла портал и шагнула вперед. Яркое солнце, лук, вдалеке виднеется полоса леса. У небольшой речушки разбит лагерь, горит костерок, жарится рыба. «Доброе утро!» — улыбнулась я, подхватывая юбку, в которой цеплялась высокая трава. «Ивелай?» — ловчий вскочил с места. «Ты что тут делаешь?» «Пришла тебе помогать». «Ты ведь на каком-то очень важном задании? Или на рыбалке?» Я кивнула на небольшую складную удочку, поплавок которой мелко подрагивал. «Кажется, клюет!» «Гоблин!» – мужчина кинулся вытаскивать рыбу. А я прошла к костерку и опустилась на пушистый травяной ковер. «И, Вилай, тебе нельзя тут находиться!» – произнес он, набирая в небольшой котелок воды и выпуская туда добычу. Последняя хлопнула хвостом и обдала рыбака брызгами. «Это еще почему?» «Ну, у нас там свадьба на носу. Надо подготовиться, выбрать платье, составить список гостей». «Думаешь, что та орава народу, которая прибыла из Лефорда, с этим не справится?» «Ты что, сбежала от трудностей?» — поинтересовался мой жених. «А ты, можно подумать, занимаешься тут чем-то другим. Не осталась я в долгу и потянулась за флягой. Да я тут одну ведьму выслеживаю». «Опять по ложным обвинениям?» «Нет, в этот раз все доказано. И что же она такого сделала?» «Давай не за завтраком это обсуждать», — попросил Себастьян и принялся снимать мясо с огня. Потом подумал и выпустил пойманную рыбу обратно в реку. Я проследила за этими действиями и хмыкнула. «Видимо, правду говорят, что мужики рыбалку как успокоительное применяют. Завтрак на природе, да еще и в приятной компании, что может быть лучше?» Наверное, знание того, что свадьбу, которую ты хочешь, но боишься организовывать, организуют за тебя. Осталось только наставницу предупредить, и тогда все точно будет отлично. Правда, уточнила я у Себастьяна, не озвучивая все эти мысли. Понятия не имею, о чем ты, отозвался Ловчий, тщательно пережевывая пищу. И если только это не что-то, что может навредить, то правда. Расмеявшись я устроила голову у него на плече. «Значит, правда».